Глава 24. Вы окончательно меня разозлили. Гопники стали что-то делать. Огонь упал сзади, в то время как дракон и тигр встали слева и справа. А? Что происходит? Они встали в какую-то формацию. У меня плохое предчувствие. Он не сама! Тима тоже заметил неправильность того, что они делали, и обеспокоенно подбежал ко мне. Тиму, это опасно! Держись подальше! Тиму никак нельзя попадать под угрозу. Я остановил приближающуюся Тиму. Эти ребята что-то задумали, но я не знаю, что именно. В таком случае мне нужно сделать шаг первый. Не снова дать вам попробовать мои нунчаки? Вот только нунчаки слишком опасны. Если бы дракон не имел способности к регенерации, случившееся стало бы большим инцидентом. Проклятый неудачник! Только в такие моменты, как этот, он очень усерден. Если я ударю не в то место таким оружием, то попросту убью его. Подумав, я засомневалась, атаковать ли мне гопников снова. «Злой бог! Я в самом деле не думала, что мне придется использовать эту технику!» На да, предполагалось, что это будет нашим козырем против короля демонов!» Гопники бубнили какое-то заклинание. «Не может быть! Моя прошлая жизнь не было так же, но там много преступников имело высокие характеристики. Похоже, это правило действует и в этом мире. Честно, если у вас так много способностей, то попробуйте внести хоть немного вклада в общество, а не попросту разбазаривать свой талант». Не обращая внимания на мое негодование, Тройка закончил свою магию. И вот... Треугольная атака преисподней! Демоническое зловещее! Мыши заклинаний подавления! Сразу, как только они закончили говорить свое заклинание, вокруг меня со всех сторон появились сотни магических стрел. И все они нацелились на меня. Стой! Это уже не шу... Это больно! Очень-очень больно! Десятки стрел безжалостно вонзились в мое тело. Вмазились в моё тело? Я умру. Но крови нет. Вместо этого блестящие чёрные стрелы стали скрыть. И вокруг поплыли частички света. Что это? Неважно. Сейчас мне нужно вытащить стрелы. Почему-то мои руки ослабли. Я схватил магические стрелы и попыталась вытащить их с себя. Но мои руки теряли силу. Как себя чувствуешь, злой бог? Чувствуешь, как твоё тело слабевает? Ку, -ку, ку Знаешь, эти черные стрелы особенные. Они поглощают ману. Просто царапины от одной из них достаточно, чтобы высосить маны, как у десяти обычных демонов. Хм. Это был хороший тест для нашей битвы с королем демонов. Трое гопников улыбались от радости. Поглощение маны? Так это было что-то вроде истощающих взглянаний в РПГ? Сделать такую ужасную вещь. Я просто обычный человек, знаете ли. «Опасные заклинания какая-то обычно предназначены для использования в магических зверях». «Понятно. С помощью этого заклинания вы сможете смеяться и наслаждаться тем, как другой человек теряет силы и впадает в панику». «Да. Только если гопники могли додуматься до такого. Но эти ребята вообще не понимают. Хоть эти стрелы не смертельны, есть шанс, что заклинание наподобие этого может убить нормального человека». «В моей прежней жизни было несколько случаев, когда гопники не заботились о том, что могут стать причиной смерти людей». У меня ни малейшего намерения умирать по такой причине. Я снова попыталась набраться силы вытащить стрелы, но, как и ожидалось, я не смогла найти в себе сил. Моя рука на стреле дрожала. Плохо. Моя сила покидает меня. Я вообще не могу сделать хоть какое-то усиление своими конечностями. Плохо. Очень плохо. И всё, ощути меня слабею. Я иду не сама. Ты не можешь. Не подходи. «Оп, Камилла, мы не пропустим тебя!» «Пожалуйста, просто молчи и смотри!» Огонь-гопник создала завесу огней между Тиму и мной. Ревущая огненная завеса разгорелась так высоко, что казалось, будто она настигает небес. «А? Что за безумный стол пламени? Вы могли бы заработать нашей своей магией! Хватит тратить время на преступления, идите найдите себе работу, а?» «Вы?» Тима попыталась как-нибудь прорваться, но огненная завеса остановила. «Нет». «Прекрати уже! Если ты попытаешься прорваться, то получишь не только лишь шажок!» «Окей, злой бог! В ответ на мою руку ты отплатишь несколько раз!» Дракон с безумными глазами взмахнул своим клинком и отчаянно блокировала свою мину «Если бы я удержала себя в руках ранее, то я бы не обидела этих ребят!» «Теперь, когда я была ослаблена, глупники весело мучили меня!» «Сейчас, раз дошло до такого, я не могу больше сдерживаться!» «Отбросив сомнения, атаковала!» Во всяком случае, когда я делала попытку, гопники умело уворачивались и отвечали с тактикой «бей и беги». И я в западне. Хм, если я не сокрушу их, пока могу двигаться? Я все больше беспокоилась, но не могла найти способ исправить положение. Самая большая проблема, безусловно, в том, что моя мана истощается. Всякий раз, когда я пыталась атаковать, мои удары были слабыми, и я ни разу не попала. Таким образом, дела становится только хуже. Хм, ответы это! Хм, кричи! «О, куда смотришь? Знаешь, ты собираешься сжечь себя до смерти!» Ха, трое гопников все продолжали атаковать в своем стиле. Дракон махал своим серповидным клинком лазурного дракона. Не знаю, магия это или особенная способность зверолюдей, но тигр бил меня грохотом пулит оке. Вдобавок ко всему, огонь использовал огненную магию класса мирозомного. Если бы не редкая экипировка неудачника, небо уже умерло? И вот редкая экипировка стала покрываться трещинами. Даже редкость на решении, безусловно, сломается, если продолжит принимать такие атаки. Хм, значит, мне придется бороться с помощью следующей атаки своей собственной обороной? Плохо, плохо. Это однозначно плохо. не боюсь. Я так напугана. Я действительно не должна была драться с гопниками. Они пересекли черту, даже не моргнув. Если я поду Ниц не заплачу, они простят меня? Я взгляну на их лица. У всех троих лицо было искривлено от веселья. «Они просто упивались насилием. Я знаю этот взгляд. В моей прошлой жизни меня иногда окружали гопники и сбивали, как в нынешней ситуации. Происходящее прямо сейчас было совсем как в моих воспоминаниях. Они выглядели забавляющимися, когда увидели, что испугана. Эти трое такие же. Если вы попросите прощения у подобных людей, то только разодорите их. В своей прошлой жизни я просто отдавала все деньги, что у меня были, и отчаянно извинялась, чтобы избежать боли. Но в этот раз такой способ не сработает. Эти парни здесь ради денег?» Нет. Они нацелены на женщин. Если бы это касалось лишь меня, то все равно было бы лучше. Но эти ребята планируют вонзить свои ядовитые глыки в Тиму. Одно это является тем, что я должна предотвратить. Эта жизнь отличается от моей прежней жизни. Я совершенно не могу потерять ее. Ну же! Мой боевой дух снова пылал. Я взмахнула своим нунчаку. Все мое тело словно налилось свинцом, и я почувствовала, что прямо сейчас упаду. Но собрав всю свою силу воли, я продолжил атаковать Нунчаку. О, все это было близко. У тебя все еще столько силы. Я в шоке, даже высокоуровневый демон давно бы помер от маны. А, тогда прими вот это. Дракон принял удар моих Нунчаку на свой серповидный клинок лазурного дракона, а затем выхватил их у меня. Дерьмо, он избежал атаки. Мой взор помутнил и ко всему прочему, мое оружие было в их руках. «Без него я никак не могу сопротивляться. Сейчас мне нужно двигаться, иначе я просто стану мишенью для них. Я побежала влево-вправо». «Хм, она всё ещё может двигаться. Но на этой цыпочке будто бездонная. Но всё равно Яман скоро достигнет своего предела. Я с нетерпением жду, когда это произойдёт». Драконы и Огонь нетерпеливо болтали. Чтобы избирать моего побега, Троица сохранила свою формацию, старательно работая вместе. Такими темпами всё будет идти только так, как они хотят. А, сама В этот момент Тима прорвалась сквозь огни. Её одежда тут и там была прожена. И это ещё не всё. Уверена, что где-то Тима и сама была обожена. Тиму! Как ты могла так рисковать? Моё глубочайшее извинение, Нисама. Мне потребовалось много времени, чтобы активировать защитную магию, которая могла бы прорвиться сквозь её огни. Тиму! Так ты ещё можешь использовать защитную магию? Ты поразительна! Ты должна гордиться собой. Но здесь опасно. Эти трое отморозки, которые без совести мучают нас... Хоть мы уже серьёзно ранены. Тиму, поспеши убегать сюда О, Нисама, не я немедленно удалю эти стрелы. Просто послушай, поторопись и... О, Нисама, пожалуйста, потерпи ещё немного. Я ударю тебя звездой Фреи. Супер-демонические звёзды магические пули. А, заклинание, как тогда. Магические пули слетели с руки Тиму и столкнулись со стрелами, вокнутыми в меня. Стрелы были твёрдыми и жёсткими и не исчезали, даже будучи поражёнными десятками магических пуль. «Я не позволю тебе!» Гопник заметил, Тиму намерился атаковать. Тигр встал в позу который он использовал для рёва. «Плохо! Он собирается атаковать пули рёва!» «Стой! Прекрати! Тиму, я в порядке, так что потропись и убегай!» Полностью растерянно я крикнула Тиму. Пули рёва у Тигра довольно мощные. Мои травмы так незначительны только потому, что на мне редкая экипировка. Если кто-нибудь хлопочет такую пулю без брони на теле, думаю, даже взрослые будут сильно ранены». «Ещё немного!» Тима, игнорируя мои слова, продолжила извлекать пули. «Понятно. Конечно. Девочка, так сильно заботящая о своей старшей сестре, никогда не сбежит в крайнем случае, как сейчас. Я попыталась прикрыть Тиму, но не могла найти в себе силы». «Камилла, умри!» Пуля рёва тигра полетела в Тиму. это сильная пуля... челась к ней, как будто была нацелена. «К... Симу!» Без шансов. Это было прямое попадание. Она может быть серьезно ранена. Я сразу бросилась к Тиму. А-а-а... Оня... Сама... Волоним писам. Похоже, проклятие снято. Да. Благодаря тебе, Тиму. Сейчас я в полном порядке. моя силы вернулись. То, что я могу быть полезна тебе, радует меня. Оня сама. Прости, ему Я была бесполезна. «И из-за этого ты напрягала себя! Просто отдохни здесь, остальное предоставь мне!» Сделав кивок, Тиму рухнула на месте. «Она нормально дышит! К счастью, хотя бы её жизни опасности!» «Фух! Вала небеса!» «Не облегчённо вздохнула!» «Это, наверное, потому что её тело покрыто защитной магией, о которой она упоминала!» «Но из-за меня она пострадала испытала нечто ужасное!» «Надеюсь, что это не станет травмой!» «Чёрт! Знала бы, что должно было произойти, то также же заставила бы Тим одолжить экипировку!» Я совершила ужасную ошибку. Пойдя за экипировкой, я не планировала, что Тима пойдет в прямое столкновение, и потому не обратил на это внимания. Я в самом деле слишком наивна. Даже если она оставалась на задней линии, ситуация в этот раз предоставила достаточно много шансов, чтобы Тима попала под удар. А, первая выбыла! Тигр смеялся от души. Какой невероятный ублюдок! Он не чувствует хоть сколько-то вины за то, что причинил вред кому-либо. А Тиму? Ребенок? Я никак не могу простить их. Я не дозрел до того, чтобы молчать, когда моя драгоценная семья была ранена. не кинулась к бессознателям неудачнику и бы заимствовала кое-что из его кармана. Верно. Предмет, которым, по его словам, я даже могу бить магического зверя. Опасное оружие, костеты разлома земли. Неудачник ненадежный, не искренний парень. Но когда дело касается оружия, на него можно положиться. Даже не будете меня нунчаки, использовать костеты уже достаточно. Ублюдок якудзы. Как ты смеешь так жестоко атаковать напрямую кого-нибудь в свои пули рёва? мы парни, наверное, думали, что это немного весело. Но если бы что-то пошло не так, Тима могла бы умереть, знаете ли. Я дам вам знать, что значит вредить кому-нибудь. Я сыграю таким же образом, как и вы. Не огорчайтесь, если умрёте. Надев кастет я мгновенно сократил дистанцию до тигра. Злой бог, что ты? Съешь-ка это! Это расплата за вред Тиму. Из всех сил я бросил свой правый кулак вперёд. И дала кишкам тигра испробовать мой прямой удар. ГА! От крика тигра по горам пошло эхо, а гопник Захарка в крови врухнул. Сейчас он подергался на земле. Но он умер? Га! Нет, похоже, он едва не умер. Это определённая тяжёлая травма. Но... Нет. Меня это не волнует. Он прекрасно провёл время, пытаясь прикончить меня. И поэтому я зла. И теперь моя очередь.